Глава 51. Карма. Универсальный закон действия причинно-следственной связи, идущих к свету людей. Все, что человек имеет и получит потом, итоги его действий в прошлом, за которые он получит соответствующее воздаяние. Карма – это уроки человеку, проходя которые – Он приходит к тотальной ответственности за все свои мысли, эмоции, слова, поступки, действия относительно всего в этом мире. Человеку может только казаться, что он отождествлен со всем миром вокруг. На деле он пронизан тысячами тонких нитей связей со всеми явлениями и процессами, происходящими во всей Вселенной, и всегда будет ответственен за каждый свой шаг в ней. Каждое действие рождает энергетический импульс, запускающий в движение всю Вселенную, а каждая мысль достигает ее самых дальних слоев, отдаляясь громким эхом во всех ее затаенных уголках. Вселенная всегда ответит человеку взаимностью, но любое противодействие ей и ее законам она введет в высшую степень ответственности а заследование развитию и гармонии обязательно воздаст поощрением. Это настолько универсальный закон причинно-следственной связи, что тот, кто не верит в него, уже налагает на себя огромные силы, обрушивающиеся ему на голову за невежественные мысли и соответствующее поведение. Карма всегда взаимоувязана со временем. Это самая распространенная причина, почему человек не чувствует ее или не осознает. По этой же причине он не понимает, почему, например, на него сегодня упало с дерева яблоко или ему наступили на ногу на работе. На примитивном примере просто он не помнит событий прошлого, где он также наступил кому-то на ногу, с умыслом или без. Причем если он наступил кому-то на ногу без умысла, то, скорее всего, ему наступили на ногу тоже без особого злого умысла. Так же, как идет увязка со временем при сборе урожая. Если трясти яблоню в начале лета, то получишь неспелые плоды. Если дождаться осени, то получишь спелые плоды. А если прийти с топором, то рискуешь остаться без яблок впредь вообще. Только если на примере с деревом все казалось бы просто и очевидно, Спускаясь в дебри человеческих отношений и поведения между отношением человека и космоса, все обрастает несколько более сложными процессами, которые можно рассмотреть, так как на примере с деревом просто требуется более глубокая оглядка и внимательность. Есть, правда, момент, согласно которому временные рамки не дают увидеть содеянного ранее одной единственной жизни но в таком случае достаточно наблюдать себя и свои текущие жизненные события в более глубоком смысле и искать их в отражении характера. Для этого есть свои особые методы рассмотрения кармы прошлого и форма их коррекции. Об этом будет далее в главе «Коррекция». Как правило, в наше время удается ощутить карму в полной мере, не дожидаясь следующей жизни. Количество накопленных добрых поступков рождают благоприятное стечение обстоятельств. Количество отрицательных поступков рождают негативный для человека результат. Карма не настолько беспощадна, как это кажется на первый взгляд. Карма – это то, чем стоит руководствоваться при дальнейшей деятельности. Если она очень уж плохая, нужно срочно изменить образ жизни, и тогда... В таком случае она постепенно начнет смягчаться. Если вы вполне позитивный и светлый индивид, и если вы при этом ведете праведный образ жизни, он способствует смягчению кармы. Бессовестность же будет способствовать отягощению. Как проявляется карма? Прежде всего, смотрите на свое тело. Это заслуга прошлых накоплений. Посмотрите на свое текущее положение. Это настоящее течение кармы. Плоды или отработка. Посмотрите на свои мысли и поступки. Это формирование будущей кармы. Упорный, умственный, творческий и прочий труд, как реализация высокой цели в жизни, способствует наработке благоприятной кармы в будущем. Смягчению текущей кармы способствует осознание своих ошибок и непрерывная работа над собой. Болезни – это то, на что стоит обратить внимание, но не придавать этому великого значения, как сказал один великий гранд-мастер цыгун Яп Чен Хай, моему знакомому, на вопрос о том, как мне быть с моей болезнью. Don't worry. Или ну, не парься. На болезнь, болезни, стоит обратить внимание. И стоит ее лечить. Но стоит это делать в первую очередь через осознание того, за что и с какой целью она была дана человеку. Не стоит бить тревогу и бросаться в крайность. Вы просто пожинаете плоды своей же деятельности. Но я не говорю «смиритесь». Отнюдь. Действуйте, но в рамках нового осознания происходящего с вами. Кармические силы настолько тонки, что буквально все, что вас окружает, соткано из них с целью окружить вас ее особой всевластной материей. Показать вам или натолкнуть на определенные мысли, любое запрограммированное ей заранее событие произойдет вовремя. Человек, совершая действия, согласно своим желаниям, без конца крутит колесо сансары, рождая новые и новые желания и увязая в них все больше и больше. Вариант выхода из колеса сансары – перестать желать и начать действовать во благо другим людям, вопреки любых обстоятельств. Как правило, случайного в жизни ничего нет, и если отмотать жизнь человека назад и просмотреть историю связанных с ним событий, то станет очевидно, что он сам построил цепь большинства событий с ним, произошедших. Другой вопрос, программирован он был на это сам, или это стало результатом его личного выбора. Только это уже совсем другой вопрос. Семья, в которой человек родился, окружение, близкие люди и друзья, коллеги по работе и случайные люди в его жизни – все это прямое проявление его заслуг в прошлом. Люди, как правило, это завязки на кармическом уровне еще в прошлых жизнях. Общение и взаимодействие с людьми – особенно важный момент, так как кармические путы между ними имеют свойство затягиваться в узлы, развязывать которые приходится множественное количество перевоплощений. В идеале идти по жизни правильным для человека образом, по высшим морально-нравственным эталонам, Тогда прошлая негативная карма не просто разрешается, но и не образуется отрицательное новое, а прошлые узлы между людьми постепенно развязываются, опять же, через правильное прохождение ситуаций. Так как совершенно невозможно определить для большинства людей, где начинается новая карма, а где отработка старой, то лучше максимально осознанно следовать своему пути, стараясь проходить свой путь идеально то есть быть предельно осознанными, доброжелательными и эффективными во всех своих делах и отношениях с другими людьми. Как правило, первое кольцо кармы – это семья. По семье и отношениям в ней сразу становится видно, на каком уровне находится человек. Если все не идеально, идет отработка. Если все безупречно, прекрасно, стремитесь к совершенству, ему нет предела. Вся человеческая жизнь представляет собой запутанный клубок нитей кармы. Задача человека – расплести его до смерти, очистить душу от сует мирских, желаний и всего лишнего. Или хотя бы не намотать на старый клубок новые слои, запутывая себя в жизни все больше и дальше. Быть пробужденным можно уже в этой жизни. Часть событий поддается пониманию и смыслу. Стоит внимательно анализировать происходящее и данность как таковую, делать выводы и стремиться к самосовершенствованию на любом поприще, стремиться к свету дальше. Чем шире ясность и уровень понимания человека, тем более лучше ему видятся причинно-следственные связи свои и других людей, и тем проще ему будет действовать. Узнав все правила человеческой игры с колесом сансары, играть становится легче, и действия других игроков не становятся такими уж роковыми и ошеломляющими. Изучите принципы действия кармы и не совершайте больше в отношении себя ошибок. Будьте безупречны, и тогда вы сможете выйти из игры не победителем и непобежденным, а просветленным.